1915 год. Продолжение войны. Армии Юго-Западного фронта удержались некоторое время на линии Перемышли-Миколаев и дальше по Днестру. Выдержали сильнейший натиск австро-германцев, имели даже крупный успех, разбив и отбросив австрийцев, пытавшихся через Днестр выйти в тыл Львову. Но 24 мая генерал Макензин возобновил наступление и к 3 июня занял Перемышль и утвердился на Среднем Сане. Эти бои южнее Перемышля были для нас наиболее кровопролитными. В частности, сильно пострадала железная дивизия. 13-й и 14-й полки были буквально сметены невероятной силой артиллерийским огнем немцев. В первый и единственный раз я видел храбрейшего из храбрых полковника Маркова в состоянии близком к отчаянию. когда он выходил из боя с остатками своих рот, весь залитый кровью, хлынувший из тела шедшего рядом с ним командира 14-го полка, которому осколком снаряда снесло голову. Вид туловища полковника без головы, простоявшего еще несколько мгновений в позе живого, забыть нельзя. Отступая, шаг за шагом, наши армии отходили от Сана и 22 июня оставили Львов. Русские контратаки и необходимость подтянуть тылы заставили Макензина в первой половине июля приостановить наступление. Затем оно возобновилось, и к августу мы ушли за Буг. Большими силами германцы, еще до прорыва у Горлицы, перешли в наступление против Северо-Западного фронта генерала Алексеева, потеснили наши войска в Курляндии и захватили Лебаву. В каких трудных условиях происходили бои и на этом фронте видно из следующих двух эпизодов. У Прасныша 1 русская армия в течение шести дней задерживала сильнейший напор 12-й германской армии, имевшей полуторное превосходство сил и 1264 орудия против наших 317. В конце мая южнее Варшавы, на фронте нашей второй армии, немцы произвели первую газовую атаку, и, несмотря на неожиданность этого незаконного средства и отсутствие у нас противогазов, в результате чего оказались 9 тысяч отравленных, германские атаки были отбиты. В начале июля в связи с отступлением Юго-Западного фронта ставка сочла невозможным удержание Польши, и генерал Алексееву дан был приказ отводить войска за Вислу. Началось и там великое отступление, длившееся три месяца, отмеченное тяжкими боями и большими для нас потерями. Наиболее грозное положение создалось под Вильной. конец августа и начало сентября, когда фронтальной атакой и прорывом шестиконных дивизий в наш тыл у Свинцян немцы сделали чрезвычайные усилия окружить и уничтожить нашу 10-ю армию. Но упорством русских войск и искусственным маневром генерал Алексеева прорыв был ликвидирован, и армия вырвалась из окружения. К концу сентября откатившийся русский фронт проходил по линии рига двинск черновицы придавая более важное значение направлениям на столице – Петроград, Москва – Ставка сосредоточила в руках Алексеева семь армий, оставив Иванову южнее Полесья три армии. Великое отступление стоило нам дорого. Потери наши составляли более миллиона человек. Огромные территории, часть Прибалтики, Польша, Литва, часть Белоруссии, почти вся Галиция были нами потеряны. Кадры выбиты. Дух армии подорван. И несмотря на это, отступление наше отнюдь не имело панического характера. Мы наносили немцам тяжелые потери, а австрийцы, благодаря нашим непрестанным контратакам, потеряли при наступлении одними пленными сотни тысяч. Наш фронт, лишенный снарядов, под сильным напором противника медленно отходил шаг за шагом, не допуская окружения и пленения корпусов и армий, ККТ имело место в 1941 году, в первый период Второй мировой войны при советском режиме. И к осени 1915 года австро-германское наступление выдохлось. Часть российских сил была отвлечена на Кавказский театр. Еще в конце октября 1914 года Турция вступила в войну на стороне центральных держав. Наши, слабые тогда, силы остановили три турецких корпуса, Наступавшие из Эрзерума на Карс у границы и здесь зазимовали. Но в декабре турецкий главнокомандующий Энвер Паша рискнул перейти в наступление на Карс силами до 90 тысяч в жестокую стужу и в югу по занесенным снегом горным дорогам. Произошло сражение под Сары камышам, где турки потерпели полное поражение. Половина их замерзла в пути, другая была разбита и взята в плен. В течение всего 1915 года на Кавказском фронте царило сравнительное затишье. В 1915 году центр тяжести мировой войны перешел в Россию. Это был наиболее тяжелый год войны. Вначале его англо-французы произвели ряд частных атак в Шампани и у Арроса, не имевших стратегического значения. 9 мая Фош и Френч атаковали немцев в Артуа, Бои длились полтора месяца, привели к большим потерям и имели результатом исправления фронта и занятия союзниками 40 километров территории. В конце июня состоялась междусоюзная конференция в Шантильи, на которой, ввиду тяжелого положения русского фронта, решено было англо-французам перейти вновь в наступление в Шампани и Артуа. Подготовка началась с 12 июля, но по причинам, которые я разбирать здесь не буду, Затянулось до 25 сентября, когда наше великое отступление уже кончилось. Наступление в Шампане велось французами в большом превосходстве сил и с применением огромного количества артиллерии. После семидневной артиллерийской подготовки оно увенчалось захватом первой линии германских укреплений. Взято было 25 тысяч пленных и 150 орудий. Но на второй линии наступление захлебнулось. Ввиду больших потерь генерал Жофр прекратил атаку. «Отдавая должное доблести наших союзников, я должен отметить их общее воздержание от широких задач и желание взять врага измором, ибо это обстоятельство влияло на положение нашего фронта и объясняет отчасти наши неудачи». 1915 год был вообще неудачным для Антанты. Галлиполийская операция, веденная англо-французами по инициативе Черчилля с 20 марта по 20 декабря, Невзирая на огромное превосходство английского флота окончилось катастрофой. Потерей. 146 тысяч человек. Турко-германцы потеряли 186 тысяч. И эвакуации западной прибрежной части Галлиполи с потерей всей материальной части. Англичане в конце 1915 года понесли серьезное поражение турок и в Месопотамии, вблизи Багдада. В октябре на стороне Германии выступила Болгария против традиционного настроения своего народа, Исключительно по немцефильству династии Кобрухской и правительства. 15 октября в Салониках высадилось несколько французских и английских дивизий, к которым присоединились потом четыре русские бригады под общим командованием французского генерала Сарайля. Армия эта расположилась от Игейского до Адриатического моря, имела против себя одну германскую и две болгарские армии, несколько раз пыталась прорвать вражеский фронт, но безуспешно и перешла к позиционной войне. Компенсацией союзникам как будто являлось выступление Италии против Австрии 23 мая 1915 года. Италия отвлекла на себя часть австрийских сил, но ввиду малой боеспособности итальянских войск, ненамного увеличила боевой потенциал союзников. австрогерманское командование не приостановило общего наступления в пределы России. Подтянув к ополченческим частям, наблюдавшим итальянскую границу, две с половиной дивизии с русского фронта, пять дивизий сербского и одну немецкую дивизию с тяжелой артиллерией, австрогерманцы на итальянском фронте ограничились временно обороной. Достойно внимания, что Италия, имевшая 12 корпусов и несколько дивизий милиционного характера, подняв по первой мобилизации 1 миллион человек и сосредоточив у изонца главные свои силы, четыре раза в 1915 году переходила в наступление и всякий раз безуспешно. Эта неспособность итальянцев, неподвижность салоникского фронта и великое русское отступление приблизили конец Сербии. Более года держалась маленькая сербская армия, не имевшая надлежащего снаряжения, но сильная духом, отбив три наступления австро-венгров. Но в октябре 1915 года на нее навалились втрое превосходящие ее силы врагов. 29 австро-германо-болгарских дивизий против 11 сербских, и сербская армия после двухмесячного отчаянного сопротивления была раздавлена. Остатки ее, 55 тысяч, во главе с королевичем Александром, унося на носилках больного короля, бросив орудия и обозы, с невероятным трудом по горным тропам пробились через Албанию к Адриатическому морю и были союзниками перевезены на остров Корфу. Отдохнув и снарядившись, эти войска в 1916 году приняли снова участие в боях генерала Сарайля на Македонском театре. Дойдя до линии рига пинск черновицы немецкое главное командование, ввиду переутомления войск, решило перейти к позиционной войне. Австрийский же главнокомандующий генерал Конрад настаивал на продолжении наступления с целью освобождения оставшихся в русском владении частей Галиции и захвата важного железнодорожного узла Ровна, который открывал через станцию Барановичи прямое сообщение между австрийским и германским фронтами. Произошла размолвка, и в результате все германские дивизии, находившиеся на австрийском фронте, переведены были немцами на север, на свой фронт. Генерал Конрад, тем не менее, повел наступление на Луцк ровно. В конце августа я получил от генерала Брусилова приказание идти спешно в местечко Клевань, находившееся между Луцком и Ровно, в 20 верстах от нас, где находился штаб 8-й армии. Приведя дивизию форсированным маршем в Клевань к ночи, я застал там полный хаос. Со стороны Луцка наступали австрийцы, тесня какие-то наши ополченческие дружины, и спешенную кавалерию. Никакого фронта по существу уже не было, и путь на ровно был открыт. Я развернул дивизию по обе стороны шоссе и после долгих поисков вошел, наконец, в телефонную связь со штабом армии. Узнал, что положение серьезное, и штаб предполагал было эвакуировать ровно, что у Клевани спешно формируется новый корпус 39-й из ополченческих дружин, которые, по словам Брусилова, впервые попадают в бой и не представляют никакой боевой силы. Начальнику этого корпуса, генералу Стельницкому, я входил в подчинение». Брусилов добавил, что он надеется, что фронт все же получится довольно устойчивым, опираясь на железную дивизию, дабы задержать врага на речке Стубель. Положение дивизии было необыкновенно трудным. Австрийцы, вводя в бой все новые силы, распространялись влево, в охват правого фланга армии. Сообразно с этим удлинялся и мой фронт, дойдя, в конце концов, до 15 километров. Силы противника значительно превосходили нас, почти втрое, и обороняться при таких условиях было невозможно. Я решил атаковать. С 21 августа я трижды приходил в наступление, и тремя атаками железная дивизия... приковала к своему фронту около трех австрийских дивизий и задерживала обходное движение противника. Но 8-11 сентября, после тяжких боев, австрийцам удалось оттеснить нас за реку Горынь, между тем генерал Брусилов, получив в свое распоряжение 30-й корпус генерала Заянчковского и направив его к реке Горыни, решил выйти из создавшегося трудного положения переходом в наступление правым крылом армии. три корпуса. С целью выхода и утверждения на реке Стыри, после долгих споров с главнокомандующим генералом Ивановым, не желавшим допускать наступление крупными силами, Брусилов поставил на своем, и наступление началось. Железная дивизия шла в центре фронта. Блестящими атаками колонн генерала Станкевича и полковника Маркова противник был разбит. 16 и 17 сентября. Причем частью уничтожен, частью взят в плен. И 18 сентября дивизия, по собственной инициативе, преследуя быстро отступавших австрийцев, форсированными маршами пошла на Луцк. И 19 числа я атаковал уже сильные передовые укрепления его. Бой шел беспрерывно весь день и всю ночь. Против нас было две австрийских дивизии, прочно засевших в хорошо подготовленных окопах. Стрелки дрались уже на самой позиции. Были взяты пулеметы и пленные. Захвачены два первых ряда окопов. Но дальнейшее продвижение казалось для нас непосильным. Мы понесли большие потери и войска устали. Генерал Стельницкий даже не предлагал мне помощи своих ополченских частей, понимая ее бесполезность. Чтобы помочь моей захлебнувшейся фронтальной атаке, генерал Брусилов приказал генералу Заянчковскому атаковать Луцк с севера. Тут необходимо сделать отступление совсем не боевого свойства, дабы пояснить дальнейший ход событий. По особенностям своего характера, Заянчковский внес элемент прямо анекдотический в суровую и эпическую боевую атмосферу. Получив распоряжение Брусилова, он отдал по своему корпусу многоречивый приказ, в котором говорилось, что «железная дивизия не смогла взять Луцк». «И эта почетная и трудная задача возлагается на него». Припоминал праздник Рождества Богородицы, приходящийся на 21 сентября, приглашал войска порадовать матушку-царицу и в заключение восклицал «Бутылка от Купорина, что придется нам пить из нее, вино или яд, покажет завтрашний день». Подобная билетристика совсем не свойственна нашему воинскому обиходу. Впрочем, я узнал об этом приказе только по окончании операции. Но пить вина на завтрашний день Заянчковскому не пришлось. Наступление его не подвинулось вперёд, и он потребовал у штаба армии передать ему на усиление один из моих полков, что и было сделано. Я остался с тремя. Кроме того, в ночь на 23 сентября получаю приказ из армии. Ввиду того, что за Заянчковскому доставляют большие затруднения сильный артиллерийский огонь противника, мне, по его просьбе, приказано вести стрельбу всеми моими батареями в течение ночи, чтобы отвлечь на себя неприятельский огонь». Стрелять в течение всей ночи, когда у нас каждый снаряд на учете. Но приказ я исполнил. Вероятно, понять мои чувства может только тот, кто был на войне и попадал в такое положение. Австрийцы мне не отвечали. С их стороны раздалось только три выстрела, причем одна граната попала в камин штабной хаты. По воле судьбы она не разорвалась. Эта нелепая стрельба обнаружила врагу расположение наших скрытых батарей, и к утру положение моей дивизии должно было стать трагичным. Я вызвал к телефону своих трех командиров полков и, очертив им обстановку, сказал. «Наше положение пиковое. Ничего нам не остается, как атаковать. Все три командира согласились со мной. Я тут же отдал приказ дивизии – атаковать Луцк с рассветом». Брусилов потом писал об этом эпизоде так. Деникин, не отговариваясь никакими трудностями, бросился на Луцка Днемахом. Взял его. Во время боя въехал сам на автомобиле в город и оттуда прислал мне телеграмму, что 4 стрелковая дивизия взяла Луцк. Вслед за сим Заянчковский донес о взятии им Луцка. Но на его телеграмме Брусилов сделал шутливую пометку и взял там в плен генерала Деникина. За первое взятие Луцка я был произведен в генерал-лейтенанты. Требование Заянчковского о награждении его, Георгиевским крестом, не прошло. Ниже увидим, что я нажил себе жестокого врага. За всю Луцкую операцию железная дивизия взяла в плен 158 офицеров и 9773 солдата, то есть количество, равное ее составу. Но и мы были изрядно потрепаны и через два дня были сменены. и по обыкновению выведенный в резерв командующего армией. Соседние 8 и 30 корпуса, опрокидывая австрийцев, вышли к стыре. Генерал Конрад, сильно обеспокоенный разгромом своего левого крыла, обратился за помощью к германскому командованию, и вскоре мы обнаружили к северо от Луцка движение немецкого корпуса в охват нашего правого фланга. В дальнейшем произошло нечто совершенно несуразное, и я до сих пор не мог установить обстоятельств этого дела по первоисточникам. ибо они находятся в руках у большевиков. Но если верить генералу Брасилову, то он получил от главнокомандующего фронтом приказ бросить Луцк и отвести войска в первоначальное положение – к Ливане, а корпусу генерала Заянчковского с приданной ему железной дивизией спрятаться в лесах восточные Колки, и когда немцы втянутся по дороге Колки-Клевань, неожиданно ударить им во фланг, а остальному фронту перейти тогда в наступление. Это стратегия, больше похожая на детскую игру в прятки, свидетельствовала о весьма слабой военной квалификации как генерала Иванова, так и его нового начальника штаба генерала Савича. Линия Стыри и Луцк, доставшаяся нам ценою таких героических усилий, были брошены без давления противника. Вся Луцкая операция, стоившая нам столько крови и таких потерь, пошла прахом. Корпуса скрыть в лесу, конечно, не удалось. И в результате оба противника, русский корпус и немецкий, развернулись друг против друга в дремучем, заболоченном полесье, понастроили из поваленных деревьев, перевитых колючей проволокой укрепления, и оба перешли к обороне. Под предлогом лесистой местности штаб отнял мою артиллерию, передав ее другой дивизии. Когда я явился генералу Заянчковскому, он сухо и наставительно прочел мне свою директиву, по которой три моих полка были распределены по его дивизиям, а четвертый взят в корпусный резерв. Железная дивизия расформирована, и я оставлен неудел». Я не возражал, только внутренне улыбнулся, ибо знал, что такое распоряжение исполнено быть не может. Действительно, получив директиву Заянчковского, Брусилов немедленно приказал ему вернуть дивизию в распоряжение ее начальника и дать дивизии самостоятельную задачу. Командир корпуса поставил нас вдоль лесной речки Кармин, и начались наши злоключения. Заянчковский приказал дивизии атаковать противостоящих германцев. Я попробовал перейти в атаку раз, потом еще раз, понеся потери. Был отбит и убедился в невозможности одержать успех по болоту против уже укрепившихся немцев, не имея артиллерии. Командир корпуса в течение нескольких дней присылал резкие категорические приказания перейти в атаку, угрожая отрешить меня от командования за неисполнение. Не находя возможным вести людей на верную гибель и считая операцию явно обреченной, я отмалчивался. Заянчковский пожаловался в штаб армии. Последний потребовал прямого соединения со мной телеграфной линией. И генерал Брусилов телеграфировал мне, что у вас происходит, объясните. Я отвечал, что принял личное участие в последней атаке 14-го полка и очертил всю обстановку, доложив, что для меня и моих командиров ясно, что дивизию посылают на убой. Через час генерал Заянчковский получил приказание Брусилова этой же ночью сменить своими частями железную дивизию, которая возвращается в резерв командующего. Первый и единственный раз я встретил такое жестокое и оскорбительное отношение к дивизии и к себе. Всюду, куда бы ни появлялась Наша пожарная команда ее встречали с чувством облегчения и признания. На этом эпизоде кончилась скитавшийся жизнь железной дивизии. По разным корпусам в составе 8-й армии сформирован был новый сороковой корпус, в который вошла моя дивизия и отличная вторая стрелковая дивизия во главе с достойным начальником генералом Белозором. Про этот корпус генерал Брусилов выразился так: По составу своих войск этот корпус был одним из лучших во всей русской армии. Тотчас по сформировании сороковому корпусу пришлось вступить в бой. Между юго-западным и западным фронтами образовался промежуток в 60 километров, наблюдаемый только спешенной кавалерией. Правда, это была лесисто-болотистая линия Полесья, которая, однако, вовсе не была непроходимой. Германцы все более продвигались к северу, заняли Чарторийск и все время угрожали охватом правому флангу нашей армии и прорывали связи ее с Западным фронтом. Поэтому генерал Брусилов решил вторично коротким ударом правого крыла 30-й и корпуса исправить фронт, выйдя снова на реку Стырь. Началась Чарторийская операция, которая составляет одну из славнейших страниц истории Железной дивизии. На 4 стрелковую дивизию, писал Брусилов, возложена была самая тяжелая задача. Взять Чарторийск и разбить германскую дивизию. В ночь на 16 октября дивизия развернулась против Чарторийска и Новоселок. Следующая ночь переправилась через Стырь и в течение двух дней разбила, потопила и пленила австрогерманцев на фронте в 18 километров. Левая колонна, генерал Станкевич, полковник Марков, капитан Удовиченко, направленная мною на запад и юго-запад, опрокидывая врага, шла неудержимо вперед, в то время как правая колонна полковника Бирюкова, 16 стрелковый полк, брошенная на Черторийск, с огромным подъемом, без выстрела, атаковала город с тыла, одним порывом взяла его, почти уничтожив, занимавший его первый гренадерский крон принца полк, захватив орудия, пулеметы и обозы, переправившиеся через стырь по мостам, Наведенным 16-м полком вторая стрелковая дивизия также успешно гнала противника правее нас, но, дойдя до Лисова, не смогла дальше развить своего наступления ввиду неуспеха соседнего кавалерийского корпуса. К утру 20 октября железная дивизия завершила свой прорыв. 18 километров по фронту и свыше 20 километров в глубину, располагаясь в виде буквы «П». Справа и слева мы вели упорные бои, но с фронта против нас никого не было. Наша артиллерия громила город Колки в глубоком тылу противника, где находился штаб всей левой его группы. Замешательство и растерянность австрогерманцев были так велики, что в течение двух дней на фронт полковника Маркова выходили обозы, транспорты и почта противника, которые он перехватывал. Нам удалось подслушать телефонный разговор генерала, командовавшего районом Колки. который доносил начальству о безнадежности своего положения. Впоследствии, изучая австрийскую официальную историю войны, я находил в каждой строчке подтверждение тогдашнего их разгрома. Нужен был напор со стороны 30-го корпуса генерала Заянчковского, стоявшего левее нас, и весь левый фланг австрийских армий был бы опрокинут. Еще 5 октября я неоднократно обращался в штаб своего корпуса и в штаб армии, прося двинуть вперед правый фланг 30 корпуса хотя бы только для обеспечения моего движения. Штаб армии производил давление на Зеянчковского, но он противился. «Денекин сообщает, что он занял уже яблонку», — говорил он по аппарату начальнику штаба армии. «Но я в этом сомневаюсь, так как упорство врага на моем фронте ничуть не ослабело». И хотя после взятия мною Куликовичей против правого фланга тридцатого корпуса стояли только спешенные кавалерийские части, он за все время операций так и не сдвинулся с места. По мере расширения прорыва второй и 4 стрелковых дивизий я настойчиво доносил о необходимости использовать этот прорыв, влив в него спешно новые крупные силы. Генерал-квартирмейстерская часть штаба горячо поддерживала меня, но обычно столь энергичный Брусилов почему-то колебался. и момент был упущен. Когда, в конце концов, мне прислали 105-ю дивизию, то, во-первых, было уже поздно, а во-вторых, дивизия эта, ополченская, при первом же напоре противника отступила так поспешно, что только отягчило наше положение. Между тем противник спешно стягивал со всех сторон подкрепление. На схеме австрийского официального описания войны впоследствии я увидел по крайней мере 15 полков, действовавших против моего фронта, не считая всяких сборных команд. Постепенно сжималось австро-германское кольцо вокруг прорвавшихся дивизий. Полковник Марков, занимавший выдвинутое положение у Яблонки, по телефону докладывал мне. Очень оригинальное положение. Веду бой на все четыре стороны. Так трудно, что даже весело. Теперь с некой уже исторической перспективы, взирая на эти далекие события, испытывая все то же чувство глубокого умиления и гордости перед неугасимым воинским духом, доблестью и самоотверженным патриотизмом моих соратников по железной дивизии. Не только Маркову, но и всей дивизии в течение двух суток, 20 и 21 октября, пришлось драться фронтом на все четыре стороны. И не только паники, ни малейшего падения духом, ни малейшего колебания не было в рядах моих славных стрелков. К утру 22 октября распоряжением командира корпуса дивизия была отведена к селу Комарова. Прорыв был ликвидирован, не принеся нам пользы. Усилившийся противник еще в продолжении двух недель вел бесплодные атаки против Чарторийского фронта, неизменно отбиваемые русскими войсками. «Железная дивизия в последний раз 9 ноября». Переходила всем своим фронтом в контратаку, разбив австро-германцев и нанеся им большой урон. Всего за чертырийскую операцию мы взяли нераненых пленных 8,5 тысяч. С половины ноября на нашем фронте наступило полное затишье, длившееся до весны 1916 года. Первый наш отдых от начала войны. Итак... Поставленная восьмой армии тактическая задача была выполнена, мы прочно утвердились на стыре. Но Ставка и штаб главнокомандующего обратили внимание на то, что были упущены неожиданно открывшиеся стратегические возможности. Следовательно, надо было найти виновного. И тут опять сказались некоторые характерные черты Брусилова. Историю нашего прорыва в своих записках он излагает так. Два соседа, корпусные командиры 30-го и 40-го, сговориться не сумели и только друг на друга жаловались. Виновного в нерешительности командира 40-го корпуса, генерал Воронин, пришлось сместить, но время было упущено. Германцы успели прислать серьезную поддержку своим разбитым частям. Таким образом, генерал Воронин, войска которого вторглись глубоко в неприятельское расположение и этим создали неиспользованную свыше возможность был отрешен от командования, а генерал Зеянчковский, не исполнивший приказа и не тронувшийся с места во все время прорыва, остался безнаказанным. 5 сентября государь назначил великого князя Николая Николаевича главнокомандующим на Кавказ и сам вступил в Верховное командование российскими вооруженными силами. Поэтому предшествовали безрезультатные попытки целого ряда политических деятелей, в том числе и письменное обращение восьми министров, предостеречь царя от опасного шага. Мотивами выставлялась прежде всего трудность совмещения управления государством и военного командования. Оппозиционные министры докладывали, что при таком решении государя, особенно принимая во внимание отсутствие какой-либо правительственной программы по общей политике и коренной расхождение их, во взглядах с председателем Совета министров Горемыкиным, Они теряют веру и возможность служить с пользой ему, царю и родине. Другим официальным мотивом был риск брать на себя полную ответственность за армию в тяжелый период ее неудач. А мотивы, волновавшие очень многих, но не высказываемые официально, были страх, что отсутствие военных знаний и опыта у нового верховного главнокомандующего осложнят и без того трудное положение армии, и опасение, что на ней отразится влияние Распутина. Знаменательному акту предшествовали следующие обстоятельства. Императрица Александра Феодоровна совершенно без всяких оснований заподозрила великого князя Николая Николаевича, человека не только абсолютно лояльного государю, но и с некоторым мистицизмом, относившегося к легитимной монархии, в желании вредить Николаю II и даже узурпировать его власть. не стали достоянием гласности ее письма, в которых не десятки раз с настойчивостью и страстностью поистине болезненными предупреждает мужа о грозящей ему со стороны Николая Николаевича опасности. Она пишет 20 сентября 1914 года. «Раз Путин боится, что галки хотят, чтобы он, Николай Николаевич, Антон Деникин, Достал им трон польский или галицкий. Это их цель. Но я сказала Ане, чтобы она его успокоила, что даже из чувства благодарности ты бы этого никогда не рискнул. Григорий любит тебя ревниво и не выносит, чтобы н играл какую-либо роль. 12 июня 1915 года. Николаша далеко не умен, упрям, и его ведут другие. 16 июня 1915 года. У меня абсолютно нет доверия к Энн. Он пошел против человека, посланного Богом, и его дела не могут быть угодны Богу, и его мнение не может быть правильно. 17 июня. У Николаша нет права вмешиваться в чужие дела. Это вина Энн и Витте, что существует Дума. 25 июня 1915 года. «Все делается не так, как следовало бы, и поэтому н держит тебя поблизости, чтобы заставить тебя подчиняться всем его идеям и дурным советам». 21 сентября 1916 года. «Никто не имеет права узурпировать твои права. Меня это очень огорчает». Речь идет о Николае Николаевиче. 5 ноября 1916 года государыня сообщает, что... «Ник Орлов и Янушкевич хотят выгнать тебя. Это не сплетня. У Орлова уже все бумаги были готовы, а меня в монастырь». В этом убеждении поддерживал и вдохновлял Александру Феодоровну Распутин. Дело в том, что, к несчастью, именно семья Николая Николаевича впервые вела в царскую близость Распутина как богоугодного старца и провидца, но потом, когда истинный лик его обнаружился... Николай Николаевич и его близкие стали во враждебные отношения к старцу. Распутин это знал и платил злобной ненавистью. Тем не менее, он несколько раз пытался проникнуть в Ставку. Но когда его поклонники нащупывали для этого почву, они неизменно получали ответ великого князя. «Если приедет, прикажу повесить». Что Распутин сыграл роль в решении государя принять верховное командование, несомненно. Подтверждается этой письмами императрицы. 3 августа 1916 года. Не бойся называть имя Григория, говори с ним, генерал Алексеевым. Благодаря ему ты остался тверд и год тому назад принял командование, когда все были против тебя. Скажи ему это, и он поймет тогда его, Распутина. Мудрость. 9 октября 1916 года. Наш друг говорит, что пришла смута, и если он, император, «Не взял бы место Н.Н., то летел бы с престола теперь». Нет никакого основания считать, что навязчивую идею Александра феодоровны относительно великого князя разделял и государь. По крайней мере, не в отношении его к Николаю Николаевичу ни в действиях, ни в суждениях это никогда не проявлялось. И если влияние императрицы Распутина в этом направлении было все же велико, то оно, по всей вероятности, находила свое объяснение в мистически-религиозном понимании государем своего предназначения и своей богоустановленной власти. После выхода высочайшего указа о принятии государем Верховного командования Александра Феодоровна написала ему «Это начало торжества твоего царствования. Он так сказал, и я, безусловно, верю этому». Несомненно, она верила. Несомненно также, что государь. Спокойный и уравновешенный не заходил так далеко, как она, в своей мистике. Во всяком случае, он был вполне искренен, когда говорил противившимся его намеренью министром В такой критический момент Верховный вождь армии должен стать во главе ее. В армии перемена Верховного не вызвала большого впечатления. Командный состав волновался за судьбы войны, но назначение начальником штаба Верховного генерала Алексеева всех успокоило. Что же касается солдат, то в деталях иерархии они не отдавали себе отчета, а государь в их глазах всегда был главой армии. Одно обстоятельство, впрочем, вызвало толки в народе. Оно широко отражалось в переиллюстрированных военной цензурой письмах. Все считали, что царь был несчастлив, что ему не везло. ходынка японская война, первая революция, неизлечимая болезнь единственного сына, Фактическим распорядителем всех вооруженных сил российского государства стал генерал Михаил Васильевич Алексеев. В сущности, такая комбинация, когда военные операции задумываются, разрабатываются и проводятся признанным стратегом, а повеления исходят от верховной и притом самодержавной власти, могла быть удачной. Но государь не имел достаточной властности, твердости и силы характера, И генерал Алексеев по тем же причинам не умел повелевать именем царя. В результате второй период войны, больше еще, чем в первый, проявляется несогласованность и стремление главнокомандующих фронтами преследовать свои местные цели. Ставка же налаживает соглашение и прибегает к уговорам и компромиссам, доходящим до абсурда, когда, например, весной 1916 года Два главнокомандующих сорвали подготовленную большую операцию и притом совершенно безнаказанно. Об этом я говорю в следующей главе.